Глава шестая. Что происходило в особняке Рамбуе в то время, как Сукарьер избавлялся от своего третьего горбуна? Итак, вечером 5 декабря 1628 года, когда в гостинице «Крашенная борода» происходили события, с описания которых началась первая глава этой книги, все знаменитости. И те, о ком мы говорили, и еще много других, кого перечислять было бы слишком долго, собрались в особняке маркиза не как обычные гости дома, а как особо приглашенные. Каждый получил от госпожи Дарамбуе записку с извещением об имеющем быть у нее чрезвычайном собрании. Поэтому к ней не пришли, а примчались. Все становилось событием в эту счастливую эпоху, Когда женщины начинали приобретать влияние на общество, это влияние, созданное в XVII веке госпожой де д'Арамбуе, госпожой принцессой, госпожой де Монтозье, мадемуазель Поле, мадемуазель Скюдери, было перенесено в XVIII век нинон де Ланкло госпожой де Савинье, госпожой де Монтеспан, госпожой де Ментенон, мадемуазель де Лафайет, госпожой де Тансен, госпожой Дю де Фан, госпожой де Пине, госпожой де Жанлис и пронесено сквозь революцию госпожой де Сталь, госпожой Ролан, госпожой Тальен. В наши дни это царствование, обнимающее три столетия, увенчано королевой Гортензией. Госпожой де Жерарден, госпожой Сант». Поэзия, давшая в предыдущем веке Маро, Гарнье и Рансара, все еще не вышла из детского возраста и питала свои первые трагедии, постарали, комедии устами Арди де Маре, Рисиге. Ей еще предстояло, благодаря Ротру, Корнелю, Мольеру и Рассину, вывести французскую драматургию на первое место в мире и довести до совершенства этот прекрасный язык, созданный Рабле, очищенный Буало, отфильтрованный Вольтером, и благодаря своей ясности ставший дипломатическим языком цивилизованных народов. Ясность — это четкость языка. Великий гений XVI века, более того, всех веков Вильям Шекспир, умерший 12 лет назад, был известен лишь англичанам. Европейская популярность великого поэта Елизаветы, не будем на этот счет заблуждаться, возникла много позже, и никто из выдающихся умов, собиравшихся у госпожи де Рамбуе, никогда даже не слышал имени того, кого Вольтер сто лет спустя назовет варваром. К тому же, в эпоху, когда театр заполнили такие пьесы, как «Освобождение Андрометы», «Покорение Вепря» и «Смерть Брадаманты», Такие произведения, как Гамлет, Макбет, Ателла, Юлий Цезарь, Ромео и Джульетта и Ричард III, оказались бы слишком тяжелой пищей для французских желудков. Нет, это из Испании к нам пришли лига, благодаря Гизам, моды, благодаря королеве, и литература, благодаря Лопе де Вега, Аларкону, Тирса де Малина, Кальдерону. Заканчивая отступление, возникшее само собой по ходу разговора, и, возвращаясь к нашей фразе, все становилось событием в эту счастливую эпоху, мы должны были бы добавить, что приглашение от госпожи Дарамбуе было событием. Все знали, с каким большим старанием и с каким великим удовольствием готовит она сюрпризы своим гостям. Однажды она преподнесла его преосвященству Филиппу де Коспиану, епископу Лизьосскому. Сюрприз, какого, несомненно, не мог ожидать ни один епископ. В парке замка Рамбуе была скрытая густыми деревьями большая полукруглая скала, из которой бил источник. Она была посвящена памяти рабле, часто устраивавшего здесь рабочий кабинет, а иногда и столовую. Однажды утром маркиза повела туда его превосвященство. Чем ближе они подходили к скале, тем больше щурился прилад, видя сквозь ветки что-то блестящее и сились понять, что это такое. Однако, когда они подошли ближе, ему показалось, что он различает семь или восемь юных женщин, одетых нимфами. То есть одетых очень легко. Действительно, это и были мадемуазель Дарамбуе в костюме Дианы, с колчином через плечо, луком в руке и полумесяцем в волосах, и жившая в доме девицы. Сидя на скале, они являли собою, по словам Талимана ДРО, самое пленительное зрелище на свете. Епископ наших дней был бы, возможно, скандализирован подобным зрелищем, но его преосвященство епископ Лизьевский, напротив, был так очарован, что, встречаясь с маркизой, непременно спрашивал ее о скале Рамбуе. Когда госпоже де Рамбуе заметили, что в подобных обстоятельствах Актеон был превращен в оленя и растерзан собаками, она ответила, что эти случаи совершенно несопоставимы, так как добрейший епископ настолько уродлив, что если нимфы могут произвести на него впечатление, то он впечатление на нимф произвести не может, разве что способен своим видом обратить их в бегство. Надо сказать, что его преосвященство епископ Лизьевский отлично сознавал свое уродство и готов был первым над собой посмеяться. Когда он посвятил в сан епископа Разъездского, далеко не Адониса, и тот явился благодарить его, прилад сказал ему, «Увы, сударь, это мне надо вас благодарить, ибо до того, как вы стали моим коллегой, я был самым уродливым из французских епископов». Возможно, вся мужская часть общества, собравшегося у госпожи Дарамбуе, более многочисленная, нежели женская, ожидала, что маркиза преподнесет сегодня своим гостям сюрприз, вроде того, что был устроен его преосвященству епископу Лизьёскому. Эта надежда и заставила их поспешить. Таким образом, в этой первой группе собравшихся царило то беспокойное любопытство, что предшествует значительным событиям еще неведомым, но уже смутно предчувствуемым. Разговор вращался вокруг всевозможных вопросов, касающихся любви и поэзии, но главным образом вокруг новой пьесы, показанной актерами бургундского отеля, куда светское общество стало ходить с тех пор, как театр возглавили Бель-Росс, его жена Бопре, актрисы Валье и Вилье и актер Мондори. Госпожа де Рэмбуе сделала их модными, предложив сыграть у нее «Фридегонду» или «Чистую любовь Арди. С того времени было признано, что порядочные женщины, до сих пор не посещавшие бургундского отеля, ходить туда могут. Пьеса же, о которой шел сейчас разговор, была дебютом молоденького протеже-маркизы, Жана де Ротру и называлась «Ипохондрик» или «Влюбленный мертвец». Несмотря на весьма скромное достоинство, Она, благодаря поддержке особняка Рамбуе, имела успех, достаточный для того, чтобы кардинал де Ришелье пригласил Ротрук себе в дом на Королевской площади и ввел его в группу своих обычных сотрудников – Мере, Летуаля и Кольте. Кроме них были еще два чрезвычайных сотрудника – Демаре и Буаробер. В то время, когда обсуждались достаточно спорное достоинство этой комедии, и скюдери с шапленом не оставили от нее камня на камне, на пороге появился красивый, элегантно одетый девятнадцатилетний юноша. Со смелым видом он пересек гостиную, чтобы, согласно правилам этикета, поклониться госпоже принцессе, нося титул высочества. она всюду, где бы ни находилась, обладала правом на первый поклон, а затем «маркизе», ну а уж после «красавица Жюли». С ним вместе вошел молодой человек, двумя-тремя годами старше. Весь одетый в черное, в столь ученое и представительное собрание, он вступил шагом, настолько же робким, насколько непринужденным было поведение его друга. «Смотрите, смотрите!» — воскликнула Маркиза, заметив молодых людей и указывая на первого из них. «Вот истинный триумфатор! Подняться на Капитолий в его возрасте столь прекрасно, что никто, надеюсь, не осмелится кричать вслед его колеснице. «Цезарь, помни, что ты смертен!» «Ах, госпожа Маркиза», — отвечал Ротру, — ибо это был он. «Позвольте мне, наоборот, сказать, что даже самая недоброжелательная критика не скажет о моей пьесе того плохого, что я сам о ней думаю. И клянусь вам, если бы не категорический приказ господина графа де Суасона. Я бы пренебрег моим влюбленным мертвецом, точно он и вправду мертвец, а дебютировал бы той комедией, что я сейчас сочиняю. — Ну и каков же сюжет этой комедии, мой прекрасный рыцарь? — спросила мадемуазель Поле. — Он о кольце, которое никто не хочет надеть на палец, после того, как увидел вас, обожаемая львица, а кольце забвение. Ответом на комплимент был одобрительный шепот присутствующих и грациозный благодарственный кивок той, кому были обращены слова рутру, А тем временем за его спину пытался спрятаться, насколько он мог, приведенный им молодой человек в черном. Но поскольку он был совершенно незнаком присутствующим, а в дом к маркизе попадали лишь те, кто уже имел имя или кому предстояло его завоевать, то, как нескромно держался молодой человек, взгляды присутствующих то и дело останавливались на нем. «Но как вы находите время сочинять новую комедию, господин де Ротру?» — спросила красавица Жюли. «Ведь вы теперь удостоились чести трудиться над пьесами господина кардинала». «Господин кардинал», — отвечал Ротру, «последнее время был так занят в связи с осадой Лару Шелли, что дал нам маленькую передышку» и я воспользовался ею, чтобы всласть поработать. Между тем, молодой человек в черном продолжал привлекать к себе внимание, во всяком случае тех, кого не интересовал Ротру. «Это не военный», — сказала мадмуазель Скюдери брату. «У него, скорее, вид прокурорского писца», — согласился тот. Молодой человек в черном услышал этот короткий диалог и поклонился с добродушной улыбкой. Услышал эти слова и Ротру. «Да-да», — подхватил он, — «это действительно прокурорский писец, но прокурорский писец, который в один прекрасный день станет для всех нас учителем, это говорю вам я». Мужчины улыбнулись. Кто недоверчиво, кто пренебрежительно. Женщины с большим любопытством разглядывали того, кому Ротру прочил столь блестящее будущее. Несмотря на юный возраст пришедшего, бросалась в глаза строгость его лица. Вертикальная морщина, пересекающая изброжденный раздумьями лоб и полные огня глаза. В остальном лицо его было более чем обыкновенным. Большой нос, толстая верхняя губа, скрытая, правда, юношескими усами. Рот-ру что пора удовлетворить всеобщее любопытство, и продолжал. «Госпожа Маркиза, позвольте вам представить моего дорогого соотечественника Пьера Корнеля. Он сын генерального адвоката в Руане и скоро станет сыном собственного гения». Это имя было совершенно неизвестно присутствующим. «Корнель», — повторил Скюдери, — «так зовут птицу, что предсказывает несчастье». «Да», — соперником господин де Скюдери парировал Ротру. «Корнель», — повторила Маркиза в свою очередь, но благожелательно. «Ну вот», — сказал Ротру госпоже Дарамбуе, «а вы пытаетесь вспомнить, на фронте списе какой поэмы, в заголовке какой трагедии читали это имя?» «Никакой, госпожа Маркиза. Оно вписано пока лишь в заголовок комедии, который этот добрый товарищ, приехавший вчера из Руана, решил этой ночью оплатить мое гостеприимство. Завтра я отведу его в Бургунский отель и представлю Мондори, а через месяц мы будем ему аплодировать. Молодой человек поднял глаза к небу с видом поэта, говорящего «дай-то Бог». Гости стали подходить ближе к двум друзьям. Особое любопытство проявила госпожа-принцесса, постоянно жаждавшая восхвалений. Она в любом поэте видела панигериста своей начинающей блекнуть красоте. Она велела подкатить свое кресло к группе, образовывавшейся вокруг Ротру и его товарища, в то время как мужчины и прежде всего поэты с высокомерием оставались на месте. А можно узнать, господин Корнель? Спросила принцесса, как называется ваша комедия? Корнель обернулся на этот вопрос, заданный слегка надменным тоном. Пока он поворачивался, Ротру успел ему кое-что шепнуть. Она называется Мелитта, ответил Корнель. Если однако Ваше Высочество не удостоит окрестить ее более удачным именем. Милита, Милита, повторила принцесса. Нет, оставим так. Милита – это очаровательно, особенно если фабула соответствует имени. Но самое очаровательное, госпожа принцесса, сказал Ротру, что фабула не придумана, это действительная история. А как действительная история? Изумилась мадемуазель Полле. «Значит, содержание пьесы — чистая правда?» «Послушай, расскажи, как дамам эту историю шалопай...» — обратился ротрук своему товарищу. Тот покраснел до ушей. «Никто не был меньше похож на шалопая, чем он. Остается узнать, можно ли пересказать эту историю в прозе, — сказала госпожа де Комбале, заранее закрывая лицо веером на случай, если Карнель вздумает рассказывать». Я предпочел бы, — робко сказал тот, — прочесть несколько стихов из комедии, чем рассказывать ее содержание. Ну, — сказал Ротру, — я вижу, ты затрудняешься проявить галантность. Так я и сам в двух словах расскажу вам эту историю. Но хвалить моего друга не надо, ибо история истинная, и он, будучи ее героем, не может приписать себе даже честь выдумки. Вообразите, сударыня, что один друг этого распутника... «Ротру, Ротру!» — попытался перебить его Корнель. «Я буду говорить, как бы меня ни прерывали!» — продолжал Ротру. «Вообразите, что один друг этого распутника, собиравшийся жениться на очаровательной девице, ввел его в почтенный руанский дом, где все готово к свадьбе». «Что, по-вашему, делает господин Корнель? Ждет, пока свадьба состоится...» и довольствуется пока ролью шафера, рассчитывая позже вы понимаете, не так ли? Господин Ротру, воскликнула госпожа де Комбале, натягивая свой кармелицкий чепец на самые глаза. Рассчитывая позже сделать что? с надменным видом переспросила мадмуазель де Скюдери. Если остальные поняли, то должна сказать господин де Ротру, что я не поняла. Надеюсь, что так прекрасная Софо Это было имя, данное мадемуазель де Скюдери в словаре Жеманец. Я говорю для его Преосвященства епископа Грасского и мадемуазель Поле. Они поняли не так ли? Мадемуазель Поле с вызывающей грацией слегка ударила ротрувейером по пальцам и произнесла: «Продолжайте, повеса. Чем скорее вы закончите, тем лучше. Сразу к делу, спешить» как учит Гораций. Так вот, господин Корнель, будучи поэтом, последовал советам друга-мецената. Он не дает себе труда ждать. Возвращается к девице-один, штурмует крепость, по-видимому, не называвшуюся верностью, и на развалинах счастья своего друга строит свое собственное. Оно, похоже, настолько велико, что из груди этого господина внезапно хлынул источник поэзии. Тот самый в коем утоляют жажду Пегас и девять девственниц, именуемых музами. «Подождите минутку», — сказала госпожа принцесса, «ибо Ипокрена нашла себе пристанище в сердце прокурорского писца. Это поистине невероятно». «Пока не доказано обратное, не так ли, госпожа принцесса? Это доказательство мой друг Корнель вам представит». — Счастливица, — сказала мадемуазель Поле, — если комедия господина Корнеля будет иметь успех, какой ей предсказывает господин Деротру, эту даму ждет бессмертие. Да, по обыкновению сухо отозвалась де Скюдери. Но я сомневаюсь, что в течение этого бессмертия, пусть оно будет даже таким долгим, как у кумской сивиллы, подобная известность сможет доставить ей мужа. — А почему вы считаете, боже мой, — вмешалась мадемуазель Поле, — что такое большое несчастье остаться в девицах, разумеется, если ты красива? — Спросите у госпожи де Комбале, такая ли большая радость за мужество? Госпожа де Комбале ограничилась тем, что вздохнула, подняла глаза к небу и грустно покачала головой. — Но при всем этом, — сказала госпожа принцесса, — Господин Корнель предложил нам прочесть стихи из своей комедии. «О, э -э -э, это он готов сделать», — отозвался Ротру. «Просить стихи у поэта — все равно, что просить воду у источника. Начинай, Корнель!» Корнель покраснел, что-то пробормотал, приложил руку к лбу, и голосом, казалось созданным для трагедии, а не для комедии, прочел следующие стихи. «Признаюсь, друг, моя болезнь неизлечима, лекарство есть». Ко мне оно неприменимо. Покинув гордую, я был бы только прав, Пусть тешит на других высокомерный нрав. Но сердцем и умом моим она владеет, Смелитой рядом я, уста мои имеют, И тщетно жажду я в разлуке с ней найти. Свободы краткий миг, чтоб душу отвести. О, иго сладкое, единственного взгляда, И снова скован я, иных цепей не надо. И бедный разум мой так сладко ослеплен. Болезнь мила ему, бежит лечение сон. В глазах милиты есть особенная сила, Она угасшую надежду оживила. Смирила в сердце гнев, кипящий через край, И говорит любви, «Борись, не уступай!» Но в душу мне слова отрадные роняя, Обман пленительный лишь пламя раздувает И не дает того, что обещает дать, И обречен я вновь томиться и страдать. В заветный день краса бессмертной Афродиты посрамлена была рождением милиты. С небес Хариты к ней спешат на перебой, Играть зовут ее почтительно с собой. Любовь же, не посмев на большее решиться, В самом ее лице сумела поселиться. Два или три раза раздавался одобрительный шепот. Стихи доказывали, что чистейший язык Феба, столь модный в парижском обществе, проник и в провинциальные салоны, и что светлые умы есть не только в особняке Рамбуе и на Королевской площади. Но как только прозвучала последняя строка, в самом ее лице решила поселиться, госпожа де Рамбуе подала сигнал громким восхвалением. Лишь несколько мужчин, в том числе младший из братьев Монтозье, в знак протеста молчали. Но поэт не заметил этого, и, опьяненный аплодисментами, которых удостоил его цвет духовной жизни Парижа, поклонившись, сказал. «Далее следует сонет к Мелите. Читать ли его?» «Да, да, да!» — одновременно закричали госпожа-принцесса, госпожа-дарамбуе, красавица Жюли, мадемуазель-поле и все, для кого образцом был вкус хозяйки дома. Корнель продолжал. Прекрасней глаз милиты нет во всей вселенной. Нет тверже верности, что мне судьбой дана. Мой пыл, ее лицо пребудут неизменны, ведь тоже я в любви, что в красоте она. О сердце, что тебе предложит новизна? Для стрел любых теперь ты неприкосновенна, и пусть любимая в жестокости сильна, не сгинет преданность от строгости надменной». Я знаю, неспроста пожар сердечный мой, встречает у нее лишь холод ледяной, И я, хоть не любим, но от любви сгораю. Достались из того, что боги нам сполна, Давали на двоих, Всей мир нас посылая, Ей все достоинства, А мне любовь одна.